Глава 28. Ночь костров В лесу было тихо и тепло. Молодой месяц высоко мерцал в небе, усыпанном яркими звездами. Сегодня ночь летнего солнцестояния. Вдалеке слышались песни и звонкий девичий смех. Отблеск костров еще виднелся за спиной, когда я украдкой оборачивалась. Селяне устроили гулянья в роще возле реки. Мои послушницы тоже отправились туда, чтобы приглядеть себе женихов. Только я спешила по тропинке, прочь от места игрищ. После обряда я незаметно покинула рощу, надеюсь, меня долго не хватится. Сердце бешено билось в груди от волнения. Ветки кустов так и норовили порвать мой сарафан, цепляясь за ткань, словно лесные духи пытались меня задержать. Но я упорно шла к своей цели. Пальцы сжимали два венка из свежих цветов и трав. Их аромат приятно щекотал мне ноздри, напоминая, зачем я сплела их. Вдалеке замаячил небольшой костер, и радость вперемешку со счастьем охватили меня. Он пришел, не обманул. Я припустила вперед, торопясь оказаться в его сильных руках. Когда тропинка закончилась, я остановилась на краю лужайки. «Красибор!» — взволнованно выдохнула я, увидев воина возле огня. Его верный конь гулял свободно рядом, щипал траву. «Соло!» — повернулся любимый на мой голос. Его лицо озарила улыбка, и мужчина шагнул ко мне навстречу. Я не выдержала и кинулась в его объятия. Крепкие руки обвили мой стан, прижимая к широкой груди. Воин уже снял с себя военную амуницию, оставшись в нарядной белой косоворотке и штанах. Губы любимого тут же захватили в плен мои уста, жадно целуя, от чего колени стали ватными, и тут же перестали слушаться меня. Я крепче прижалась к суженому, чтобы не упасть. Ты пришла, горячо шептали его губы у моего уха. Я так боялся, что ты передумаешь, а я боялась, что ты не придешь. Улыбалась я, млея от его ласковых рук. «Разве я могу отказаться от тебя, жрица?» Он шумно вдохнул запах моих волос и шеи. «Я думать ни о ком не могу, кроме тебя, Соло. Потерял покой и сон. Только о тебе грежу, моя прекрасная ведунья. Ты готова принести венчальную клятву?» Он отстранился, пристально смотря мне в глаза. «Готова!» Я подняла руку и возложила на голову жениха один из венков, которые принесла с собой, а второй отдала ему. «А ты, Красибор, готов стать моим мужем и дать клятву перед богами?» «Готов». И он надел на мою голову венок. «Больше всего на свете я хочу, чтобы ты стала моей женой, Салана. Воин протянул руки, и я доверила ему свои ладони. Наши пальцы сразу же переплелись. Голубые глаза смотрели на меня с любовью и нежностью, Алые отблески костра плясали в них. Я тонула в пучине любви. Никогда не думала, что вот так, Тайком от своих послушниц, Буду венчаться под звездным небом, И что мой избранник окажется воином Асгарда Ирийского. Я, Красибор из рода Древичей, Беру Салану из рода Ведичей в жены. «Клянусь перед сварогом любить тебя, хранить тебе верность, оберегать и лелеять, как самое драгоценное, что есть у меня». Низкий голос суженого звучал твердо и спокойно. «Слово мое крепко, как алатырь, камень». «Я, Салана из рода ведичий, беру Красибора из рода Древичей в мужья». Уверенно произнесла я клятву, смотря в глаза любимого. Клянусь перед Ладой любить тебя, Быть покорной и верной женой, Чтить тебя и ублажать. Слово мое крепко, как алатырь, камень. Красибор отпустил одну мою ладонь, Поднял с пня ритуальный рушник его рода, Перекинул через наши сцепленные руки. Я тихо запела обрядовую песню, и мы вместе перевязали наше запястье рушником. Держась за руки, медленно пошли вокруг костра, а я продолжала петь. Наши взгляды не отрывались друг от друга. Счастье и уверенность в правильности моего выбора переполняли меня. Мы остановились, когда моя песня закончилась. Обряд совершен. Теперь мы навечно связаны узами любви перед богами. Жена моя вкратчиво прошептал Красибор, развязывая рушник. «Муж мой!» — помогала я ему одной рукой. Как только наши запястья освободились, любимый тут же подхватил меня на руки, притянув к своей груди. Под рубахой иголка билось большое храброе сердце. Он понес меня на супружеское ложе, которое было уже им приготовлено заранее, из вороха сена и постели, которая украшали ветки рябины. Муж бережно опустил меня на лоскутное одеяло, и наши губы наконец-то встретились в долгожданном венчальном поцелуи. Жидкий огонь пробежал по моим венам, пробуждая магию. Красибор нежно целовал меня, словно боялся спугнуть. Его ладонь аккуратно и не спеша двигалась сверх по моей ноге, поднимая подол сарафана. Проснулась я, как назло, на самом интересном моменте. Внизу живота все еще порхали бабочки от эмоций влюбленной жрицы, которой я была во сне. Открыв глаза, поняла, что лежу в своей кровати городского дома Зотовых. Проморгавшись, села и уставилась в окно. Поднималась заря. Было еще очень рано. В памяти всплывали фрагменты вчерашнего дня. Раненый Егор. Дорога в госпиталь. Странное свечение в моей руке, которое спасло парню жизнь. Хмурый граф, и, кажется, я упала в обморок. Неужели так долго спала, истощив эту волшебную силу? Подняла ладони и поднесла их к лицу. На вид обычные, никакого свечения. Что же это было? И странные сны мне грезятся по ночам, словно я сериал смотрю про жрицу и ее любимого. Такого ведь не бывает. Это точно все неспроста. И спросить-то из у кого-либо. Подумают, что я с ума сошла. При случае узнаю у Екатерины, не замечала ли Софья в себе необычных способностей. А пока буду молчать. Чую болтливость, тут точно лишняя. Как говорится, поживем-увидим. Я осторожно поднялась с кровати. Легкая слабость еще ощущалась в теле но голова не кружилась. Значит, восстанавливаюсь. Кажется, я перестаралась и отдала слишком много сил Егору, но ни капли не жалею об этом. Интересно, как он? Удалось ли хирургу спасти его ногу? Переодевшись в домашнее платье, я решила сходить на кухню и поискать чего-нибудь съестного, так как со вчерашнего утра ничего не ела и в животе призывно заурчала. Стоило мне только выйти в коридор, как рядом с шумом распахнулась дверь. «Софья, вы куда?» Секунда, и граф оказался рядом. Я удивленно посмотрела на мужа. Синяки залегли под его глазами. Растрепанные волосы, халат надетый наспех. Граф только что проснулся. «На кухню?» – спокойно ответила я. «Проголодалась очень». «Возвращайтесь в постель», – строго проговорил Константин. «Я сам схожу». «Но...» «Никаких «но». Вы вчера упали в обморок от нервного истощения». Поджал он губы, пристально смотря в мои глаза. «Николай Васильевич сказал, вам нужен постельный режим. В течение как минимум трех дней». «Хорошо». Не стала я спорить, видя, что это бесполезно. И вернулась в свою комнату. Ложиться, правда, не стала. Просто села в кресло перед окном. Я невольно улыбнулась, поняв, что муж обо мне беспокоится и волнуется, раз подскочил с постели, как только услышал, что дверь в мою комнату открылась. Какой у него, однако, чуткий сон! Вернулся граф минут через двадцать, закатив в комнату столик на колесиках. Ароматные запахи съесного тут же заполнили комнату. Слуги быстро приготовили завтрак. Удивительно, что хозяин лично привез для меня еду, а не отправил кого-нибудь. «Другое дело», — довольным голосом произнес муж, подкатив столик к моему креслу. «Завтрак сытный, в самый раз для вас. Благодарю». Улыбнулась я и поняла, что еды тут хватит на двоих. Граф тоже решил подкрепиться в столь ранний час. Я украдкой смотрела на его точеный профиль, пока он ел, и на мгновение показалось, что муж мне кого-то напоминает, только не смогла вспомнить, кого конкретно. Константин, что-то известно о здоровье Егора. Решила я все же спросить и не томить себя ожиданием конца завтрака. Да, Николай Васильевич прислал записку вчера вечером. Все хорошо у Егорки. Ранение оказалось не таким серьезным, как вы подумали. Огорошил меня муж, и я чуть не поперхнулась чаем, который только что отпила из фарфоровой чашки. Врач зашил рану, сказал, артерия не повреждена, можно было не накладывать ремень. «Конюха скоро отправят домой». Я часто заморгала, осмысливая информацию. «Этого не может быть. Артериальное кровотечение нельзя спутать с обычным. Егор столько крови потерял, что чуть живым остался, если бы не моя сила». «Да?» Я лишь скинула брови, не подавая виду. «Мне показалось, значит. Главное, все хорошо. Правда ведь?» «Только вы слишком перенервничали из-за конюха». «Что в обморок упали?» Снова нахмурился граф. «Поверьте, я чувствую себя хорошо». Мои губы чуть растянулись в улыбке. «И очень хочу поскорее вернуться в дивное. Скоро ваш отпуск закончится, а я так толком и не попрактиковалась в верховой езде». Константин странно посмотрел на меня из-под лобья, кажется, не верит. «А еще я соскучилась по матушке и Марии. Решила я зайти с другого фланга». «Пожалуйста, поедемте завтра в усадьбу. Мне там будет гораздо лучше, чем сейчас». «Хорошо». Сдалась неприступная крепость в лице моего мужа. «Дел в поместье действительно много. Заодно и горы заберем из госпиталя». «Спасибо», — не выдержала я и довольно улыбнулась.